1 мая. Москва. Алекс Шилд Эндрюс. Алекс открутил пробку на пластмассовой пятилитровой канистре с остатками бензина и подошел к черному микроавтобусу. Еще раз убедился, что все, кто находится в салоне, мертвы и облегченно вздохнул. Затем облил искорежную машину, вылив чуть больше литра из остатков. Достаточно, чтобы корпус сгорел дотла, превратив тела убитых в обугленные головешки, и отошел на пару метров назад. «В салон приснем? – спросил подошедший Анатолий. Нет, нужды и так сгорит. Отмахнулся Алекс. Поджигай. Боков чиркнул охотничьей спичкой и та зашипела в руках. Затем бросил ее на капот и пламя моментально взвилось вверх, плавя краску на металле и разбегаясь по корпусу машины сине-оранжевыми волнами. Командир, – сообщил подошедший сзади наемник, – там по дороге в нашу сторону какая-то машина движется. Где-то в километре отсюда или меньше. «Одна или нет, не видно. Нам бы валить отсюда». «Здесь все же штаб разведки недалеко». «Да, звучит разумно, рисковать не будем», – кивнул Алекс. «Все по машинам». Наемники моментально попрыгали в транспорт и рванули с места. Алекс сидел на переднем сиденье, обнимая черную нейлоновую сумку. Расстегнул молнию и посмотрел на серебристый металлический корпус ноутбука. В той же сумке лежали два блокнота из желтой и белой бумаги, испещренные надписями на английском языке. Владелец компьютера делал какие-то рабочие заметки на бумаге, педантично выводя ровным почерком по пунктам какие-то свои дела к исполнению. «Анатолий, давай связь!» Распорядился Шилт и Боков, сидящий сзади, начал готовить станцию спутниковой связи. «Командир, а дальше что?» – поинтересовался водитель. «Сейчас со своими свяжу и завтра вылетаем отсюда. Сегодня рассчитаемся окончательно, а ты сам смотри, что дальше. Здесь работа завершена». «Готово!» – Анатолий передал массивную трубку – Связь через несколько секунд. Шилд взял трубку в руку. В Штатах был самый разгар ночи, но ждать возможности не было. «Слушаю». Раздался голос на той стороне. «Дайте мне скота Моргана», — говорит Алекс Шилд, — жду. «Вас понял, сейчас дойду и передам трубку». Ответил дежурный связист. Шилд просидел в ожидании около пяти минут, а затем раздался знакомый заспанный голос. «Алекс, какого черта? Середина ночи». Извини, Скотт, где я тебя потом вылавливать буду? Тебе же еще лететь часов десять. Ладно, говори, что у тебя там. Ноутбук у меня в руках, прямо сейчас, вместе с записями и в целости и сохранности. Увидишь Карпентера перед вылетом, передай ему, пожалуйста. Хорошо, передам. Ты готов? Садимся в полдень по местному времени, если все пойдет должным образом. Да, я готов. Откуда заезжать? Найди терминал Б со стороны Шереметьевского шоссе. Самолет будет ждать час, не больше, не опаздывай. Алекс попрощался со скотом и отдал трубку. Затем откинулся на кресло и упер голову в подголовник. На душе было так легко и хорошо, будто что-то крайне важное решилось в этот момент. Шил с нетерпением ждал полета назад на родину и тихо радовался тому, что скоро окажется дома. А холодная серая неприветливая Россия останется лишь в воспоминаниях. Хорошо. Нисколько не жаль. 1 мая. Москва. Андрей Орлов. Андрей увидел огонек пожара издалека и надавил на газ. Он понимал, что горит машина, в которой находился Вознесенский, вместе с тем подполковником внешней разведки. Ровно как понимал, что смертельно рискует нарваться на засаду или быть убитым в открытом бою. Но в этот момент страх отступил на задний план. В голове крутилась лишь одна мысль – помочь и спасти. Когда пикап пронесся мимо горевшего внутри магазина броневика, Орлова охватила паника, и он заколебался. Нащупал правой рукой лежавший на пассажирском сидении автомат, лишь чтобы себя успокоить. Но плана не было, ровно как и понимание, как он справится с несколькими обученными бойцами противника, случись вступить в бой – Когда стало ясно, что от горевшего вдалеке микроавтобуса прочь уезжают два внедорожника, Андрей облегченно вздохнул. Появился хоть какой-то шанс. Преодолев оставшееся расстояние, он остановил дождь в 10 метрах от «Форда» и выскочил из машины. Искать огнетушитель или воду не было времени. Да и микроавтобус был снаружи охвачен пламенем. Орлов подбежал к «Форду» со стороны, еще не объятый пожаром, и дернул за ручку задней двери. Та отъехала в сторону наполовину и застряла. Рельса была перекошена от удара. Андрей протиснулся в проем и увидел, что передние пассажиры мертвы, и сзади еще трое лежат в повалку. Выдернул из салона тело одного из бойцов, прошитое несколькими пулями, и выкинул его на асфальт. Еще один мужчина, сидевший в машине слева от Вознесенского, также лежал лицом вниз, а в его спине и нижней части черепа зияли пулевые отверстия. Вся одежда была запачкана кровью. Судя по тому, что увидел Андрей, человека застрелили длинной очередью, смерть наступила мгновенно. Орлов дернул тело в сторону, под которым лежал Дмитрий без чувств. Первое, что бросилось в глаза, это кровоточащая рана на руке и бледный цвет кожи. Больше ран или видимых повреждений не было, что вселило надежду на благополучный исход. «Дима, Дима, ты жив?» Андрей начал шлёпать своего товарища по лицу. В салоне было невыносимо жарко, в какой-то момент лопнуло стекло, и снаружи начал поступать сизый дым с запахом горящей краски. Счет пошел на секунды. Оставь человека на пару мгновений, наглотается дыма и все откачивать будет некому. Андрей потащил тело за шиворот наружу. За раненую руку браться было нельзя, а больше зацепиться было не за что. С кряхтением и руганью он кое-как вытащил тело из салона машины на улицу и спустил на асфальт. Немного отдышался, посмотрел на лежавших в салоне людей и мысленно констатировал, что помочь им уже нечем. И машина так и станет их братской могилой. Затем закрыл дверь. Вознесенский начал постепенно приходить в себя. Застонал, начал вращать головой, поднял левую руку, пытаясь что-то нащупать в воздухе. Затем стал медленно открывать глаза. Держись, Дима. Сейчас отвезу тебя, куда ехали. За что бы им как надо? Андрей, где ноутбук? Еле ворочая языком, невнятно спросил Дмитрий. «Понятия не имею. Украли, скорее всего. В машине не видел. А подполковник? Живой?» «Нет, там все мертвы. Тебе повезло. Да ты не дергайся, рука ранена. Надо отряжаться, поехать куда-нибудь». Орловку и как усадил товарища в додж, нашел в салоне бутылку питьевой воды и протянул раненому. Вознесенский осушил ее залпом и откинулся на спинку кресла. Затем, будто вспомнив о чем то открыл глаза и осмотрел рану. «Больно-то как черт. Попробовал прощупать ранение Дмитрий. «Слава богу, кость цела. Мясо кусок вырван только. На вот, прижми!» Андрей дал Дмитрию легкую куртку-ветровку кого-то из наемников, лежавшую до этого момента на заднем сиденье пикапа. Черт, мне Валерий вообще не сказал, кому обращаться за помощью, если что!» Сокрушался Дмитрий. Хоть знаю, где теперь этого урода искать. «Что ты задумал?» – спросил Андрей, ведя машину обратно в Москву. «Я перехвачу их завтра в аэропорту». Николаев сказал, что самолет сядет в Шереметьево возле терминала «Б». Там погрузка какая-то планируется около полудня. Надо достать козла до этого. Как представлю, что нам придется вписываться в этот промежуток между посадкой и погрузкой. Так страшно становится». Там ведь группа прикрытия может быть. Ну так давай попроси кого-нибудь о помощи военных там или разведку. Да. И что я им скажу? Здравствуйте, завтра надо перехватить наемников возле аэропорта, они везут данные по разработкам вируса. Как думаешь, какой сценарий потом будет наиболее вероятным? Придет особист и закроет меня на трое суток на допрос. И еще и виноватом сделает или грохнут просто как провокатора. А эти наработки сейчас вот посреди всего этого. Андрей кинул рукой мертвый город перед собой, серые панельки которого возвышались впереди безжизненными сталагмитами. Это действительно настолько важно? Конечно, важно, что за вопрос. Иначе бы разведка не гонялась за ними. Звучит логично. Да. Так они вроде вакцину хотят придумать или что-то такое. И для меня это вопрос принципиальный, личный. «Понял. Какой план тогда?» – спросил Андрей, поворачивая на МКАД. «Возвращаемся к твоей семье. Меня штопают или что там надо делать, а завтра я выезжаю на перехват. Тебя не прошу, это смертельный риск, но если сможешь мне помочь, облегчишь мне жизнь в разы. Просто на подхвате, насколько это возможно». Андрей колебался, ему было более чем достаточно увиденного сегодня, когда были убиты восемь человек и чуть не погиб девятый. С одной стороны, он откровенно не хотел ввязываться в очередное дело с непонятным исходом, но с другой всеми силами желал помочь Вознесенскому завершить его беготню, по возможности прикрыть. И самое главное, на чем себя поймал Андрей, он не готов сказать «нет», потому как в глазах человека, который его уже один раз спас, будет выглядеть трусом, умывающим руки в последний решающий момент хорошо давай так но боец из меня никакой сам понимаешь я смогу помочь в части транспорта и на подхвате хорошо мне этого вполне достаточно у нас вопрос простой либо я справлюсь либо нет без вариации влево вправо и еще дима сразу хочу расставить точки над «и». у меня семья и эту семью лишили одного ребенка Мне больно говорить об этом, хотя я до конца даже не осознал того, что произошло, но еще страшнее представить, что будет, если семья лишится еще и меня. И какова будет участь двух женщин, одна из которых еще совсем юная девушка, в этом мире без защиты и поддержки мужчины, отца и мужа. Я сразу хочу сказать, чтобы ты знал и не обижался, и можешь считать меня кем угодно после такого, но ты будешь предупрежден. Если что-то пойдет не так, если мне будет грозить смертельная опасность, я убегаю оттуда». «Для меня мои родные и моя жизнь намного важнее, чем любые наработки в биологии или что там, и мне есть что терять!» Дмитрий вздохнул. То, что говорил Андрей, было абсолютно разумно и правильно с его стороны. И Андрею действительно было что терять. Но полагаться на него всецело было нельзя. «Да, ты прав. И спасибо тебе за честность. Тогда рассчитываю в критической ситуации только на себя. Поможешь мне тогда с транспортом?» «Запахнет жареным, беги. Я выкарабкаюсь как-нибудь. Надеюсь».